Голодные собаки Затея глупые, не только что бесплодно, Но к гибели порой приводят смертных. Собачья свора в поисках добычи На дне потока высмотрела падаль. Как им достать ее без затруднения? Решили псы до капли выпить реку И стали пить, и лопнули, опившись.